Глава 22 В кабинете повисла тягостная тишина. Лев Иванович специально затягивал паузу. Хотел, чтобы Белокуров, переварив информацию, сам, по собственному желанию, захотел сотрудничать с оперативниками и со следствием. У Гурова не было никаких сомнений, что Анохин использовал Шуриков в темную, и тот не был его сообщником. Но в то же время полковник не исключал того факта, что Белокуров мог знать, где сейчас находится его школьный дружок. «Александр Александрович!» Викентий, не выдержав, подошел к Белокурову и наклонился к нему. «Налить вам еще водички!» Шурик убрал ладони от лица, посмотрел помутневшими от переживаемых им чувств глазами на журналиста и кивнул, не в силах сказать ни слова. Выпив воду из стакана залпом, он тяжело выдохнул и, уже почти успокоившийся, спросил, обращаясь к Льву Ивановичу. «Это правда, да?» «То, что сказал этот оперуполномоченный». «А вы сами как думаете?» — ответил вопросом на вопрос Гуров. Шурик помолчал, потом кивнул, словно ответил сам себе на беззвучно заданный вопрос. «Только... Только я ведь и вправду не знаю, где Сашка сейчас», — тихо произнес он. «Когда он вам писал в чате последний раз?» — спросил Гуров. «На прошлой неделе выслал мне новый заказ на портрет. Вернее, на два портрета. И адреса, куда их выслать, тоже написал?» — Нет. Сказал, что позже сообщит, но не сообщил. Пока не сообщил. — Это хорошо. Значит, он скоро должен будет снова выйти на связь. Хлопнул себя по коленям и встал Лев Иванович. — Может, скоро, может, и не скоро. Пробормотал Шурик себе под нос, но был услышан. — Почему вы так говорите? — поинтересовался Гуров. — Бывало так, что он отменял заказ, но я не интересовался, почему, — поспешно добавил Шурик. Лев Иванович нахмурился и, немного поразмыслив, сказал, посмотрев на Викентия, а потом и на Белокурова. — Вы тут пока в кабинете побудьте и подумайте, где Анохина можно найти. А мы с коллегой выйдем ненадолго по делам. — Станислав, ты мне нужен. — позвал он Кричко и зашагал к выходу из кабинета. Крючко, не глядя ни на Викентия, ни на Белокурова, тоже вышел. Журналист прошел за стол Станислава, и стал что-то искать в компьютере, стуча по клавишам клавиатуры и время от времени двигая мышью. — Скажите, а много женщин Сашка обманул? — спросил Викентия Шурик. — Много. Журналист серьезно и задумчиво посмотрел на Белокурова. Тут ему пришла в голову неожиданная мысль, и он спросил. — Слушайте, а Анохин вам не с телефона писал свои сообщения? — Не знаю, — пожал плечами Шурик. «Может, из телефона. А что, это так важно, откуда он писал?» «Пока не знаю», — честно ответил Викентий. «Но у меня к вам еще вопрос. Не знаете, на вашем сайте, в чатах, в которых вы общаетесь с клиентами, есть функция сохранения резервных копий?» «Не знаю». Снова пожимание плечами. «Надо у нашего техника спросить, который ведет сайт салона. Он вам все подробно расскажет объяснит, могу дать его телефон». «Давайте». Викентий приготовился записывать. Шурик достал смартфон и какое-то время искал номер компьютерщика, потом продиктовал его Викентию и добавил. Парни, Димы зовут. Думаете, что можно восстановить удаленную переписку?» «Не знаю. Но надо попробовать это сделать. Вы помните, когда Анохин в последний раз писал, то, может, он хоть каким-то намеком давал понять, где он сейчас?» «Нет, не было такого». Он просто выслал две фотографии и попросил с них написать портреты. «А сроки написания вы с ним не обговаривали?» «Конкретно нет, но он обычно мне пару недель давал на все про все, и на написание, и на высылку». фотографии женщин, с которых вы должны были писать портреты, у вас случайно с собой в телефоне нет?» «Нет, в телефоне нет. Я их на работе распечатываю, удаляю присланные фотографии из чата, а потом до уже С этих распечаток рисую портреты» дома все у меня, а с собой в телефоне нет. — А портреты вы уже написали? — после некоторого молчания поинтересовался Викентий. — Ага, все готово уже. Я быстро пишу. В этот раз один портрет маслом писал, а второй акварелью. Оба неплохо получились. Это не я, это жена мне так сказала. Нина. Жена на мне, мы уже три года с ней женаты. Шурик говорил тихо, монотонно, при этом чуть покачиваясь, словно из себя, успокаивая этими разговорами. И Викентию, который смотрел на него, вдруг пришла в голову неожиданная мысль. А не является ли Шурик аутистом? Очень уж поведение у него и характер были близки к этому синдрому. Но потом он все-таки отверг эту мысль, решив, что аутисты не бывают такими социально адаптированными, каким был Шурик. Впрочем, должен был признаться себе журналист, много ли я знаю об аутистах. Вот в интернете, например, пишут, что Билл Гейтс тоже аутист. И Моцарт, и Бобби Фишер, который шахматист, тоже ими были. А ведь какие талантливые люди. Так что все может быть. В же он сказал. «А где вы брак регистрировали? В каком районе Москвы?» «В Митине», — счастливо улыбаясь, ответил Шурик. «Нина в Митине была прописана у родителей. Мы в том районе и зарегистрировали брак». Викентий опять сделал пометку у себя на листочке и снова спросил. «Нина хорошая жена? Не вредная? А то знаете, как оно бывает-то?» «Нет. Нина не вредная. Она красивая. Я люблю ее», — добавил Шурик. Добавил, как показалось Викентию, не столько для него, Викентия, сколько для самого себя. «Вы с Ниной тоже портрет писали? Где вы с ней познакомились?» «На Сашка познакомил» мечтательным тоном ответил Белокуров. «Примерно через полгода после того, как он из тюрьмы вышел. Приехал ко мне вместе с Ниной и попросил ее портрет нарисовать. Так я и влюбился в нее». «А она тоже вас любит?» «Нина?» Шурик на секунду задумался, а потом, как показалось Викентию, не очень уверенно ответил. «И она меня тоже любит. Иначе зачем бы ей за меня замуж выходить?» «Логично». Согласился Викентий и, не зная, что еще спросить, уткнулся в монитор компьютера. «Что ты по поводу Белокурова думаешь?» Задал вопрос Гуров Станиславу после того, как они вышли в коридор управления и спустились вниз, на улицу. «А что я должен по его поводу думать?» Приподнял бровь крючко «Думаю, что мужик он простой, а Нохин использовал его в своих целях, не сообщая ему об истинных намерениях. Бесхитростный он, как валенок этот Белокуров» и доверчивые, как теля малые. Вот что я думаю. У тебя тоже такое мнение о нем сложилось? — Да, именно такое, — согласился Лев Иванович. — Поэтому я думаю, что документы фальшивые не он Анохину делал. — И почему ты так думаешь? Анохин про хвост тот еще. Ему соврать, как в сортир сходить. Он запросто мог Шурику лапши навешать и убедить нарисовать ему липовые права или еще какой-нибудь документ, — аргументировал Крючко. «Нет, не он документы изготавливал», — уверенно покачал головой Лев Иванович. Документы ему делал тот же тип, что и рисунки для татуировок рисовал. Не знаю уж по какой причине, но Шурику Анохин или не очень доверяет, или просто жалеет его по старой дружбе. Зная мягкий характер Белокурова, он предполагает, что ждет того в тюрьме, если тот туда попадет. И жалеет, не хочет втягивать его в криминал. А за портретики кто бы Шурика осудил «Думаешь, жалеет?» — с горькой усмешкой спросил Станислав. «Сомневаюсь я, что такой прожженный негодяй, как Анохин, вообще может кого-то жалеть. Хотя черт их разберет, этих социопатов. Были среди них и такие, которые яростно боролись за права животных, а людскую жизнь не в грош не ценили». «Хочешь сказать, что для Анохина Шурик — нечто вроде домашнего любимца?» — серьезно посмотрел на друга Лев Иванович. «Может, ты прав». «Но меня беспокоит нет. Меня сейчас больше интересует тот, кто сотрудничает с Анохиным добровольно и даже с удовольствием. Как ты думаешь, кто изготавливает ему фальшивые документы, рисует рисунки для татуировок, помогает ему скрываться? Я так подозреваю, что этот кто-то — женщина». «Обычно фальсификацией документов занимаются мужчины», — заметил Кричко. «А потом, вспомни эту давнюю историю, после которой Анохин получил срок в первый раз». Тогда у него в напарниках был некий дружок, который помог ему с разводом, имя которого так и не всплыло во время следствия и суда. Да, было дело, согласился Лев Иванович. Но это было давно, и подробности того дела мы с тобой все-таки не знаем. Вполне вероятно, что поймали Анохина благодаря именно его подельнику, который сдался товарища с потрохами. Например, пожалел Анохин награбленное богатство, не поделился с помощником, тот и сдал его. А теперь Анохин умный и работать с мужиками не рискует. «А с женщинами, думаешь, проще?» — усмехнулся Кричко. «Они как только почуют, что ты их на какую другую дамочку променять готов, так сразу сдадут. Сколько таких случаев в нашей практике бывало?» «Бывало, не спорю», — согласился Лев Иванович. «Но этот случай у нас особый. Тут Анохин явно встретил свою вторую половинку, как Клайд в свое время встретил Бонни. Я сей факт не утверждаю, но предполагаю, что так оно и случилось». «И кого ты пророчишь в помощнице Анохину?» — прищурившись и глядя на солнце, спросил Станислав. «А вот затем я тебя и позвал, чтобы поговорить на эту интересную тему», — также щурясь ответил Гуров.